Лечить мальчугана всё равно нечем. Анальгин и тот на исходе. «Смажем, пока руку настоем из грибов, перевяжем, а там, бог даст, он поправится». Кроли взглянул на часы. «Хорошо бы она привезла пенициллин». «Если не привезёт сегодня, не привезёт никогда», заявил Мастерсон. «Это последняя партия. Завтра на рассвете взлетаем». «Тогда долой деньги».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 Горожане. Вечно не спешат, вечно им некогда. Если бы и она носилась так, очертя голову, то ни почем бы не обнаружила, что может заглядывать вперед. Не нашла бы свою золотую жилу. Дыру во времени. Джеки наслаждался поездкой. Равномерно гудел мотор, крыло грузовика позвякивало, а стекло бокового окошка билась большая зеленая муха.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 выстроились цепочкой к люку космического корабля и передавали их из рук в руки. В сопровождении профессора Кроули к Фланнери подошла миссис Беттисон. — а Вот список. Галочками я отметила то, что привезла сегодня. Остального в моем магазине не оказалось. — Ясное дело, — холодно заметил Фланнери. — Еще бы! Откуда в магазинчике заштатного городка возьмутся...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 — Запрос на них, как вы и просили, я направила в маленькую лабораторию какого-то там университета. Товар уже в пути, прибудет со дня на день. Она, оценивающе, оглядела Кроули. — Но это вам обойдется недешево. — Не имеет значения. Фланерель протянул ей деньги. — Можете отозвать все заявки. Она, непонимающе, уставилась на него. — Сегодняшняя сделка последняя, — объяснил Кроули.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 Синюшный оттенок, лоб разгладился, только вот глаза под прищуренными веками — точно две льдинки. — Что мне делать с вашим барахлом? — Вот плата за ваши услуги. Фланнери почти насильно сунул деньги старухе в руку. — Здесь более чем достаточно. А вещи? Как вернётесь, то что помельче спустите в унитаз, остальное — на помойку.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 от еженедельных поездок. И, конечно, не истратить и десятой части этих денег, но есть же наследники, дети, внуки. Им деньги пригодятся. дельце у нее в самом деле выгодное. Ни тебе конкурентов, ни налогов. Торговала бы так, да торговала, набила бы деньгами. Ни один ящик, чтобы и детям внуков хватило. Но проклятые оборванцы отказались иметь с ней дело. и одна заглянула вперед.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 Фланнери. Едва слышно застонала погребенная под обломками женщина. Справа поднялся человек, сделал с полдюжины неуклюжих шагов. У Телмана лицо было залито кровью, от лба до подбородка тянулась рваная рана. Разбитые очки висели на одном ухе. Телман склонился над Кроули, два-три раза беззвучно открыл рот, но вдруг ткнулся лицом в пепел и замер. Кроули приподнялся на локтях, Рядом на корточках сидел Мастерсон и что-то, как заведённый, повторял. — Жив я, жив! — выдавил Кроули. — Мы упали! Ракета изуродована! — Знаю. — Ты думаешь, это... — лицо Мастерсона задёргалось. — Нет, — пробормотал Кроули. — Исключено. Мастерсон истерично захихикал, оставляя светлую полосу, по его измазанной щеке прокатилась слеза. Из носа на воротник закапала кровь. — Это она... Я знаю, это она, ведьма. Она оставила нас здесь. — Нет, — повторил Кроули, — она тут ни при чём. Нам просто не повезло. — Она вернётся, — голос Мастерсона дрожал. — Мы её покупатели, и живыми она нас не выпустит. Всё кончено. — Нет, — Кроули сам не верил своим словам. Мы еще улетим, соберем ракету заново и улетим из этого богом проклятого места.